Глава 29. «А я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, и все бегут. Напевал я на ходу очень подходящую к ситуации популярную песенку, как нельзя лучше отражавшую все происходящее со мной и вокруг меня. Ну а как иначе, если за спиной фонтанирующий плазмой болдер, в слепой ярости, не замечающий ничего, кроме меня перед собой». «Бегите, глупцы!» Периодически орал я попадающимся в коридоре школьникам с удовлетворением, наблюдая, как те со скоростью поросячьего визга прыскают в стороны, влетая обратно в классы, а то иссягая прямиком в окно, благо первый этаж. все таки школа учит правильным рефлексам и на опасность. Павших в ступор, растерявшихся, да и просто затупивших не было. Народ оперативно убирался с дороги. Вот два первоклассника, схватив третьего, ловко высадили им стекло, а затем рыбкой нырнули следом. Еще один младшеклассник сначала поравнялся со мной, развив приличную скорость, а затем и вовсе, поднажав, вырвался вперед и резко свернул, входя в поворот, не снижая скорости, и пробежав шагов пять по стене, вызвав неподдельное уважение своим физическими качествами. Я по стене бегать не мог, поэтому вынужденно притормаживал на виражах, отчего Иванов никак не хотел отставать, и до меня все время доносилось его непрекращающееся громоподобное рычание. Откуда только легких хватало. Мне, кстати, было совсем не страшно. Но ну, болдер, ну, плазма. По меркам моего прошлого мира не сила, а так, ту и растереть. Ерунда на постном масле. Просто на перерождение уходить не хотелось. А то забросит опять в мир по типу моего прошлого, а там снова богом императором нагибатром становиться. Бе, мерзость. Опять убивать драконов, спать со спасенными принцессами. Причем я и обратно пробовал убивать принцессы и спать со спасенными драконами. но ну, тоже приелось. Я, можно сказать, тут только новую жизнь начинаю. А ты каюки, гад такой, пытается палки в колеса совать. Я планировал добежать до выхода из школы и плавно увести придурка в лес, чтобы там разобраться без помех и лишних свидетелей. Но планы резко пришлось менять, когда я увидел скучившуюся у выхода толпу, через которую, во-первых, было не пробиться, а во-вторых, Иванов со своей плазмой там же мигом всех спалит. А Запах паленой человечины — это не то, что я люблю нюхать по утрам, поэтому пришлось перестраиваться на ходу и выскакивать на лестницу, поднимаясь на второй, а затем и на третий этаж. На верхней площадке стояла большая катка с пальмой, и на ходу, зацепив ее, я ловко скинул такаюки под ноги. Жаль, только предыдущие годы его закалили. Да и болдерство добавило живучести. Поэтому от встречи его лба со ступенькой, когда он споткнулся о пальму, пострадала только ступенька. Но и его самолюбие, потому что полыхнул от него плазмой вдвое сильнее, чем было. Орёв и вовсе перестал напоминать человеческий. Вот тут я поднажал, потому что вокруг моего преследователя от многотысячной температуры начали мгновенно чернеть, а затем багроветь и течь каменные стены. Правда, не удержался и прокричал во весь голос, повернувшись к нему. «Смотри, не пухнет-то а то нам только объемного взрыва тут не хватало», после чего дико расхохотался. От этого у парня полыхнуло еще сильнее, хотя, казалось бы, куда сильнее. И так он уже выдал куда больше любовного испеченного болтера, Видать, от эмоций распёрло, что смог выше предела прыгнуть. Но ничего, это тоже хорошо. Мы весело побежали дальше, туда, где в боковом коридоре был выход на крышу. Добежав туда, я пинком распахнул дверь и, взбежав по еще одному пролету плечом выше вторую дверь и оказался под открытым небом. Иванов внизу чуть замешкался, и я, подставив лицо солнцу и ветру, на секунду блаженно зажмурился — Сегодня был на редкость погожий день, ясный, теплый, без единого облачка на голубом небе. Даже ветер и тот не дул, как обыкновенно с ним бывало, а лишь нежно и осторожно ласкал кожу. Но почти сразу же отмер, и рысцой добежал до торчавшей на крыше будки вентиляционной шахты, единственного более-менее основательного укрытия, за которым можно было спрятаться. Нужно было выиграть время, чтобы решить, что делать дальше. Но тут, заглянув за будку, я внезапно увидел то, чего не было в прошлое посещение крыши, стоявших у стенки будки баллона с пропаном и пары баллонов с кислородом, возникших там будто из ниоткуда. Протёр недоверчиво глаза. Но нет, вот они, новенькие свежие, как игрушечные. Один красный и два синих стоят, пуская солнечные зайчики, своими боками. Это было ненормально. Они не должны были тут находиться, но они были, потому что мои глаза меня не обманывали. Я недоверчиво потрогал сначала один, затем второй, но ну, а нет, это был не фантом, не мираж, а самые настоящие металлические баллоны. Я пошатал их и услышал бульканье внутри. И тут мои упорно ищущие выход мозги поразила молнией блеснувшая идея. Вознеся короткую, благодарственную молитву могучей Мэри Сью, богине-покровительнице игры на рояле, я завалил тяжелые баллоны на бок и торопливо катнул к выходу на крышу, где уже вот-вот должен был появиться мой заклятый неприятель. По ощущениям почти полные, те тяжело с грохотом покатились к двери, то и дело стукаясь друг об друга. И в этот момент, разнеся выход на крышу, показался Иванов. Увидев меня, выглядывающего из-за вспыхнул снова малиновым заревом, загремел «Премия смерть!» Но в этот момент баллоны вкатились в излучаемую им ауру. Все, что я успел, — это спрятаться за будку, зажмурившись, зажав уши ладонями и открыв рот. Если мои прикидки были верны, то облако взрыва должно было быть достаточно локальным и меня не зацепить. Но это в теории, которая требовала проверки практикой. Жаль, не в лабораторных условиях, а сразу в полевых, но что поделать, время и место опыта определяется судьбой, но если не будет экспериментатора, то не будет и опыта. И тут оно жахнуло. Да так, что показалось, что зашаталась сама крыша. Ударная волна хлопком ушла в стороны, чуть не скинув будку, за которой я прятался. Но та, спасибо сварщику, не пожалевшему сварки, все же устояла. И я осторожно приоткрыл глаза и выглянул посмотреть, как там поживает Такаюки-кун. Разглядев лежавшее на обуглившейся крыше тело, поднялся, отряхнул запачкавшиеся колени и не спеша подошел ближе. Глядя на мерно вздымающуюся грудь, полностью голого парня, я понял, что тот жив, хоть и без сознания. Похоже, газа в баллоне было все-таки не так много, иначе, как бы ни было его тело укреплено магией, термобарический взрыв оно бы не пережило. Да и рванули баллоны не прямо возле него, а на границе ауры, и одежда его не сожгло, а просто сорвало с тела. «Эх», — вздохнул я, «такаюки, такаюки, и в кого ты такой упертый баран». Вопрос был риторический, ответа от бессознательного тела я не ожидал. Внезапно из-за деревьев на бреющем, как чертики из табакерки, вынырнули две вертушки, присмотревшись, я узнал в них пару боевых вертолетов Си-134 «Крокодил». Пронесясь над головой, они затормозили, задрав вверх носы, и, разойдясь в стороны, облетели меня, зависая и грозно наставляя с двух сторон стволы пушек и кассеты неуправляемых ракет. «Опасно, однако». Я тут же задрал руки вверх, и из репродуктора, закрепленного на одном из вертолетов, послышался твердый и строгий мужской голос. «Внимание! Оставайтесь на месте! При попытке применить магию будет открыт огонь на поражение». Улыбаемся и машем, как говорится. Я продолжал стоять руки вверх, когда следом за крокодилами выскочила третья вертушка, зависнув почти прямо надо мной, а из раскрывшихся люков вниз упали тросы, по которым тут же начали съезжать одетые в черную форму в бронежилетах и глухих шлемах с забралами, вооруженные до зубов спецназеры. Меня тут же взяли на прицел еще и они, а затем, по всей видимости, старший требовательно гаркнул «Имя». «Дрейк рассказов», охотно ответил я, продолжая миролюбиво улыбаться. «А этот...» кивнул спецназовец, належавшего, раскинув руки, так и не пришедшего в себя Иванова. «Этот? Такаюки-кун. Тьфу, Такаюки-Иванов. Собственно, вы, я так понимаю, тут из-за него». Старший еще раз с подозрением на меня поглядел, затем вытащил планшет, сверился с чем-то на экране, после чего кивнул остальным и буркнул пару неразборчивых фраз в рацию. Крокодилы тут же чуть отлетели, хоть и продолжили бдительно пасти окрестности. А вертолет спецназеров сместился чуть в сторону и ловко приземлился прямо на крыше. Могу руки опустить? Можешь, разрешил мужчина. И я тут же уронил, затекшие руки вниз, принимаясь их поочередно массировать. Значит, он болдер? внезапно спросил он, вновь показывая на Иванова. Ага, кивнул я. Самый что ни наесть. Достаточно редкий тип магии плазма, причем прилично так сил выдал. Я даже не ожидал. А ты сам не болдер часом? Ну что вы, тут же отмел я подозрение. «Скромный Малдор Огня. Максимум сигаретку прикурить могу не больше». Ха, не слишком-то поверил мне тот, спросил. «А что одет так?» «На мне все еще, естественно, было мое кимоно, а еще я был босс». «Не босс, а босс, то бишь без обуви». Но, пожав плечами, ответил. «Да у меня поединок с ним должен был быть на школьном турнире. А того, как прорвало. Вот только он меня хотел непременно победить, поэтому пришлось побегать. А сюда зачем сбежал?» «Избежать случайных жертв, естественно», как само собой разумеющееся, ответил я. тут все всё-таки школа, а не турнир королевской битвы». «Понятно», — протянул спецназовец, продолжая задумчиво изучать место нашей финальной стакаюки схватки. «Чем-то его, кстати?» — прозвучал новый вопрос, но я и тут только развел руками. «Да он сам как-то. Выбежал, не глядя. А тут баллоны с пропаном и кислородом стояли. А у него аура, но они и жахнули. Я едва успел за будку спрятаться». «То есть это не ты его?» — вновь с подозрением спросил мужчина. «Нет, конечно. Да и чем бы, я же Малдер». И все таки он мне до конца так и не поверил. Я видел это по бросаемым на меня взглядом, глаз, смотревших с прищуром сквозь прорези, натянутый на лицо маски, из-под шлема с поднятым забралом. «А че он голый?» Взрывом одежду сорвало. Я вновь мило улыбнулся. Все по отдельности было, в общем-то, вполне объяснимо. Но вот вместе я прямо физически чувствовал желание офицера передо мной взять меня и допросить с пристрастием. Вот только, это я уже знал совершенно точно, права такого у него не было. Потому что я, как Малдер, в любом случае лицо защищающееся, ибо нападавшим был Болдер, и так как мы оба были одаренными, а я еще и дворянин, Конфликт этот будет рассматриваться исключительно в среде аристократов. Задача спецназа была, если надо, обезвредить разбушевавшегося Болдера, но так как тот уже был утихомирен, то и дел у них тут больше не оставалось. Вот поэтому тот еще с минуту, походив туда-сюда, наконец отстал от меня и приказал своим грузить бесчувственную тушку в вертолёт. «Куда вы его?» — спросил я на прощание. «Сначала в больницу», — ответил тот. А затем вашим передадим. Пусть им в школе для болдеров занимаются. Счастливо долететь», — помахал я им вслед, а затем принялся спускаться по полуразрушенной лестнице обратно в школу. «Надо же сообщить о моей победе жюри».